23. Эдит: Познакомьтесь, это Дэвид Дэш. Когда Эдит вошла в комнату, на встречу ей поднялся со стола высокий темноволосый мужчина, и теперь он протягивал ей руку. Он вёл себя очень сдержанно, но его скрытые возможности не укрылись от Эдит, и она подумала, что у этого человека очень интересное лицо и выразительные глаза. Но мысли её неожиданно были прерваны странным ощущением. Можно даже сказать потрясением, когда они пожали друг другу руки. Его прикосновение вызвало у неё дрожь по всему телу, похожее чувство испытываешь, когда трогаешь кончиками пальцев поверхность мягкого бархата. Пожатие его вдруг ослабло, словно сам он испытал смущение, но потом снова сделалось крепким. "Кейт много мне о вас рассказывала", сказал он. "Мне тоже хорошо известно ваша высокая репутация". Также быстро овладев собой, ответила она. Эдит улыбнулась в ответ на его улыбку, желая тем самым показать, что в её словах нет никакой скрытой враждебности. Я очень удивился, узнав от Кейт, что вам потребовалась моя помощь. Хочешь верь, хочешь нет, но Эдит восхищается твоей работой, сказала Кейт, сияющей улыбкой, глядя на них обоих. Эш удивлённо поднял бровь. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение ваши доводы, мистер Рэш, сказала Эдит. Среди людей моей профессии без сомнения немало шарлатанов. Мы и так вызываем немалое неудовольствие людей, а эти жулики ещё больше дискредитируют нашу работу и ставят нас в смешное положение. Простите мне мои слова, без извиняков ответил Дэвид. Но я уже привык к тому, что все вам подобные ополчились против меня и постоянно на меня нападают. Только не в тех случаях, когда мы сами подозреваем обман. Бывает, что проходит много лет, прежде чем удаётся разоблачить такого рода обманщика, а когда это наконец происходит, страдаем все мы. Их деятельность необходимо прекращать, и чем раньше это будет сделано, тем меньше вред успеют они нанести, месте режь. И главное, Прежде чем эти фальшивые медиумы успеют заполучить массу поклонников, чем их больше, тем сложней бывает разоблачить мнимого идола. Я ж знал, что это правда. Как и всякую религию, а ясновидение для многих было именно религией, эту можно было разрушить, только поколебав веру её исповедников и разоблачив методы каждого шарлатана и обманщика в отдельности. Человек, которым мы просим тебя заняться в данном случае, совершенно вышел за все допустимые пределы, сказала Кейт. За допустимые пределы? переспросил Эш, обращаясь на этот раз к Эдит. Следовательно, есть какие-то дозволенные рамки обмана, если он достаточно безобиден. Я правильно вас понял? Не стану отрицать. Некоторые медиумы пользуются своего рода театральными эффектами, ответила Эдит. Но они никому не причиняют вреда. Это всего лишь средство достижения определённого психологического настроя. Ей очень не понравилась ответная улыбка Эша. Кейт встала из-за стола, недовольная и обеспокоенная ходом этой встречи. Пожалуй, я пойду выпью чаю или кофе, а вы, Эдит, тем временем во всех деталях объясните Эшу суть дела. сказала Анна. Думаю, его это весьма заинтересует. Уверена, что так и будет, кивнула Эдит, в то время как Давид равнодушным видом доставал из кармана сигарету. Да, я абсолютно в этом уверена,